Крепкий орешек Сосед Фати, казалось, и в самом деле был целиком поглощен чтением своей газеты Все про лошадей и собак». Бастер понюхал его лодыжки. И ему совсем не понравился их запах. Он фыркнул от отвращения, и с достоинством удалился в сторону мистера Гуна, который сидел на несколько рядов впереди. Ха -ха, надеюсь, мой песик, вам не мешает, сэр?» — спросил Фати. Мужчина даже не повернул головы. «Должно быть, глухой!» — подумал Фати и, повысив голос, почти крикнул. «Надеюсь, моя собака вам не мешает, сэр?» Сосед бросил на Фати сердитый взгляд. «Не ори, я не глухой», — сказал он. Фати не захотел повторять вопрос о собаке, а решил придумать что-нибудь поинтереснее. «Удивительные создания». «Эти лошади и собаки, правда?» Сказал он. Мужчина никак не отреагировал. Фатя заколебался. «Повысить голос или нет?» Решил, что нет. «Я сказал, что лошади и собаки — удивительные создания, правда ведь?» «Как когда...» Коротко ответил мужчина и снова углубился в чтение. Значит, и это не помогло. Мрачно отметил про себя Фати. Беседа никак не складывалась. Другим вон здорово повезло, попались разговорчивые соседи. Но с другой стороны, из всех пассажиров этот человек... Был самым подходящим объектом для дальнейшего расследования. Хмурое лицо, насупленные брови, грубый, злой. Фатя напряг все свои умственные способности и рискнул еще раз. — Вы не скажете, который час? — робким голосом спросил он. Ответа не последовало. Это уже становилось невыносимым. фати почувствовал, что тоже начинает злиться. «Ну и бессовестный тип», — подумал он, но все-таки повторил. «Вы можете мне сказать, который час?» «Могу, но не скажу. У тебя на руке свои часы» ответил угрюмый мужчина. Фати готов был наброситься на себя. Плохой сегодня из тебя детектив, сказал он себе. А ну-ка, возьми себя в руки, Фредерик Алджернон Троттевилл. Быстро придумай что-нибудь похитрее. Ах, смотрите, самолет! воскликнул он, увидев за окном низко летящий самолет. Вы знаете, что это за самолет Сэр? Летающая крепость! ответил мужчина, даже не подняв головы. У самолета было два мотора, а не четыре, поэтому это была не летающая крепость, и Фати это знал. Он посмотрел на своего соседа в полном отчаянии. Неужели ему так и не удастся ничего из него выудить. «Я еду в Шипсейл на рынок, а вы, сэр?» Никакого ответа. Фати очень хотелось, чтобы Бастер схватил соседа за ногу. «Это что, Бакл-Виллидж?» Воспользовался Фати новым поводом, когда автобус проезжал мимо прелестной маленькой деревушки. Мужчина опустил газету. И злыми глазами уставился на Фати. «Я не здешний», — сказал он. «Не знаю ничего ни о бакл Виллидже, Ни о Шипсейле, ни о рынке. Еду встретиться с братом по дороге Совсем в другое место. И чем дальше будет это место... А таких болтунов, как ты, тем больше оно мне понравится. Вот все, что я могу сказать. Произнесено это было так громко, что слышали почти все пассажиры. Мистер Гун закудахтал от удовольствия. «У меня он тоже поперек глотки стоит!» — откликнулся полицейский. «Прямо слово «несносный мальчишка»!» «Давай пересаживайся куда подальше, вместе со своей вонючей собачонкой!» Потребовал хмурый сосед, довольный, что встретил единомышленника, который разделял его мнение о бедном Фате. С красным от обиды и от полного провала лицом Фати встал, и перешел на самую переднюю скамейку в автобусе, где никто не сидел. Он теперь был абсолютно уверен, что никакой информации от разъяренного мужчины не получит. Вся эта сцена так расстроила Бетси, что она, оставив миссис Джоли одну, пошла вперед и села рядом с Фати. Ларри, Пип и Дейзи тоже перебрались к нему поближе. И все они стали в полголоса обсуждать ситуацию. Выслушав каждого, Фати сказал. «Судя по тому, что вы рассказали, никто из них нам не подходит». «Ясно, что это не пошли прочь. Мы, безусловно, можем вычеркнуть мисс Дрожалкину и миссис Джоли. Я согласен с Пипом, что девушку-художницу вряд ли можно взять под подозрение». Тем более, что она даже не знает, где почта. А мой сосед сказал, что он не здешний, поэтому вряд ли мог писать эти письма. Посторонний человек никого в Питерсвуде не знает. «А он каждый понедельник ездит этим автобусом», — тихо спросил Пип. «До этого вопроса я так и не дошел. Мрачно сказал Фати. Он или просто не отвечал, или огрызался. Безнадежное было дело. В общем, получается, что никто из наших подопечных не мог быть отправителем этих писем. Смотрите, кто-то ждет на остановке нашего автобуса! Воскликнула вдруг Бетси. «Это даже не остановка. Просто какой-то человек поднял руку. Хочет, чтобы его взяли. Вот, наверное, тот, кто нам нужен, раз никто из тех не подошел». «Весьма возможно», — согласился Фати. И они с нетерпением стали ждать, кто же войдет в автобус». Но это оказался викарий из Бакл-Вилледжа. Дети прекрасно его знали, потому что он иногда приходил читать проповеди в их собственную Питерсвудскую церковь. Это был веселый, шумный человек, и он им нравился. «Но это никак не он», — с разочарованием сказал Фати. «Исключено». «Опять мимо». Где были, там и остались. «Ладно, посмотрим. Может быть, кто-нибудь опустит письмо в ящик, когда мы все выйдем из автобуса», — сказал Пип. «Будем надеяться». «Может, это сделает твой хмырь, а, Фати?» «Из всех из них он самый подходящий». Может, он врет, что не Викарий завел общий разговор, и его веселый голос гремел на весь автобус. Хмурый мужчина не обратил на него никакого внимания. А так как Викарий с ним не поздоровался, дети поняли, что они не знакомы. Наверное, этот мужчина действительно не здешний. Скоро и сейл сказал Фати. «Ух ты! Какой крутой подъем!» Говорят, в старые времена, еще до бензиновых моторов, в дилижансы запрягали восемь лошадей, чтобы взобраться на эту гору. Автобус остановился в тени больших деревьев на главной площади Шипсейла. И сразу же, вместо звука мотора, они услышали мычание коров, бление овец и кудах-то не кур. Рынок был в полном разгаре. Выскакиваем первыми, скомандовал Фати. Встанем у почты и будем следить. Ребята быстро спрыгнули с подножки. Мисс Тримбл кивнула им на прощание и пошла куда-то в сторону, по узенькой дорожке. Тайноискатели сразу же увидели здание почты и направились к нему. Фатя достал из кармана письмо и начал аккуратно наклеивать марку. «Не хочу, чтобы Гун заинтересовался, чего это мы тут толпимся!» В полголоса сказал он ребятам. «Можно даже для видимости и опустить конверт в ящик». Миссис Джоли пошла на рынок искать свою сестру. Дети проводили ее взглядом. Что же? Ни мисс Тримбл, ни миссис Джоли не подходили к почте, сказал Фати. Значит, их отбрасываем. А, -а, -а вон идет художница. Девушка улыбнулась им. И прошла мимо. Потом неожиданно остановилась и вернулась назад. Я вижу, вы нашли почту, сказала она. Я рада за вас. Какая же я бестолковая. Каждый понедельник проходить мимо и не заметить. Так похоже на меня. Значит, она тоже отпадает, сказал Пип, когда она удалилась в сторону рынка. «Да, я никогда и не думал, что это она. Слишком хорошая для такого дела». Викарий исчез, даже не появившись возле почты. Теперь оставались только мистер Гун и хмурый мужчина. Мистер Гун в упор посмотрел на Фати. И тут подняв брови, мило улыбнулся. «Я могу вам чем-нибудь помочь, мистер Гун?» «Чего вы все здесь околачиваетесь?» «Не очень вежливо», — спросил полицейский. «Хоть плачь, хоть смейся. Ну никуда не могу от вас деться. Так и болтайтесь за мной хвостом. А мы то же самое думаем про вас», — сказал в ответ Фати. Он наблюдал за угрюмым мужчиной, который стоял невдалеке, у бровки тротуара и продолжал читать свою газету о собаках и лошадях. Фати хотел выяснить, а не ждет ли он, пока ребята и мистер Гун уйдут, чтобы опустить письмо в ящик, или он действительно дожидается своего брата. «Вон на той стороне кондитерская лавка», — сказал тихим голосом Фати опуская свой конверт в ящик. «Пошли туда, что-нибудь купим. Почтовый ящик из лавки виден, и мы сможем продолжать наблюдение. Зато если пошли прочь, или этот хмырь, бросятся к ящику опускать свои письма, они не будут знать, что мы следим за ними. Они перешли улицу и вошли в лавочку». Ларри и Дейзи затеяли спор, что купить: мятные леденцы или риски. А Фати не отходил от стеклянных дверей, внимательно наблюдая за почтой. Он видел все, а его видно не было, так как в лавочке было довольно темно. Хмурый мужчина сложил газету и стал оглядываться по сторонам, явно кого-то поджидая. Мистер Гун? Исчез в табачной лавке. Фати затаил дыхание. «Может, вот сейчас этот мрачный тип подскочит к почтовому ящику и опустит письмо?» Подъехала машина. Водитель, подняв руку, крикнул какое-то приветствие, и хмурый мужчина ответил. Открыв дверцу, он сел рядом с водителем, и машина сразу же поехала. Фати так тяжело вздохнул, что все оглянулись. «Он не опустил никакого письма», — сказал Фати. «Он сказал правду. Кто-то заехал за ним на машине. Вот черт! Пшик! Все лопнуло!» «Да, если бы даже он опустил письмо!» Мы все равно не могли бы до него добраться, — сказал Ларри. Мы ведь не знаем его имени и вообще ничего о нем не знаем. Вот я думаю, очень странно получается. Никто из пассажиров не бросил письмо в ящик, а каждый понедельник письмо отсюда отправляется. Но... Надо подождать до 11.45, когда придут вынимать почту из ящика. Решил Фати. Вдруг кто-то из пассажиров вернется. А, вот и мистер Гун. Пошел на рынок. Наверное, купит себе масло и сливок, чтобы еще немного потолстеть. Дети терпеливо ждали у почты, пока не появился почтальон и не вывалил письма в мешок. Никто так и не подошел с письмом к ящику. Это было для ребят полным разочарованием. «С чем приехали, с тем и уезжаем», — мрачно заметил Фати. «Даже противно». Наверное, мы еще не настоящие детективы. Зря надеялись. Ладно, отправляйтесь на рынок. А я буду думать. Хочу как следует поразмыслить. Может, и придумаю что-нибудь гениальное. Все двинулись к рынку, оставив беднягу Фати, в самом мрачном расположении духа.